Заключение. Я провела вас по своим чертогам памяти, поделилась догадками и открытиями, подсветила тёмные места прожектором и, главное, подала вам множество мечей. От вас зависит, отобьёте вы подачу или мечи так и останутся серотливо лежать на поле. Впрочем, если и останутся, то лишь до поры до времени. А когда сработает ваш импульс действия, я постараюсь оказаться рядом. Если вам нужна тренерская поддержка и вдохновение, читайте блог у меня на сайте, приходите на курсы и подписывайтесь на мои страницы в соцсетях. С каждым днём я узнаю всё больше нового и тут же делюсь информацией со своими читателями и учениками. Тренировки по управлению вниманием и развитию памяти встраиваются в ежедневное расписание и становятся образом жизни, новой культуры здорового ума, нашего ценнейшего ресурса. Да пребудет с вами сила памяти и внимания! Благодарность. Благодарю моих родных, маму Наталью Ивановну и дочь Владиславу за поддержку и веру в меня на моём новом поприще, за мужество, которым я подпитывался от них во время болезни, за понимание, терпение и любовь в переломный момент моей жизни. Благодарю моих подписчиков, которые активно комментировали посты и участвовали в обсуждении идей. Много из этого вошло в книгу. Именно ваш интерес подстёгивал меня писать, чтобы вовлечь в обсуждение как можно больше людей. которых тема памяти и внимания интересует так же, как и меня. Благодарю моих учеников, с которыми я отрабатывала свои теории и упражнения. Ваша реакция помогала корректировать методику. Благодарю издательство Alpina Publisher, прекрасных профессионалов за проявленный интерес к теме книги и плодотворное сотрудничество.